Глава 65. Судебное разбирательство. Защитник. Защитник Анны Квангель, седой озабоченный господин средних лет, который в минуты самозабвения так любил поковырять в носу и имел весьма еврейскую наружность, однако уличить его было невозможно, поскольку бумаги у него были чисто арийские, этот господин... Экс официо, примечание по назначению суда, латынь, конец примечания, назначенный адвокатом Анны, поднялся, чтобы произнести защитительную речь. Он заявил, что, к превеликому сожалению, вынужден выступить в отсутствие своей подзащитной. Конечно, ее выпады против таких испытанных учреждений партии, как СА и СС, весьма прискорбны. Возглас прокурора, преступны. Разумеется, он согласен с прокурором, подобные выпады в высшей степени преступны, однако же происшествие с братом его подзащитной показывает, что ее нельзя считать полностью вменяемой. Эпизод с Ульрихом Хевке, безусловно еще не изгладившийся из памяти высокого суда, доказал, что семья Хевке отличается религиозной одержимостью, и никоим образом не имея намерения предвосхищать заключение медицинской экспертизы, он, пожалуй, вправе предположить, что речь идет о шизофрении, а поскольку шизофрения – заболевание наследственное, здесь с е д о в о защитника второй раз прервал прокурор, который обратился к судебной коллегии с ходатайством призвать защитника говорить «по существу д е л а Председатель Файслер призвала д в о к а т а говорить по существу д е л а Адвокат заметил, что он и говорит по существу дело. Нет, отнюдь не по существу, речь идет о государственной измене и измене родине, а не о шизофрении и сумасшествии. Адвокат снова возразил, коль скоро господин прокурор вправе доказывать нравственную ущербность его подзащитной, то сам он вправе говорить о шизофрении и ходатайствует об этом перед судом. Суд удалился для принятия решения по ходатайству защитника, затем председатель Файслер провозгласил «Ни в ходе предварительного следствия, ни на сегодняшнем слушании у Анны Квангель не замечено никаких признаков умственного помешательства. Эпизод с ее братом Ульрихом Хевке привлекать в качестве доказательства нельзя, поскольку судебно-медицинское заключение касательно свидетеля Хевке пока что отсутствует». Вполне возможно, Ульрих Хевке – опасный симулянт, который просто хотел помочь своей сестре. Защита обязана придерживаться фактов государственной измены и измены Родине, каковые выявлены в ходе сегодняшнего разбирательства. Победоносный взгляд ш а в к и прокурора на озабоченного адвоката. И печальный ответный взгляд адвоката. а к л ь скоро высокий суд», – снова начал адвокат Анны Квангель, – запрещает мне ссылаться на психическое состояние моей подзащитной, я опущу все пункты, говорящие о неполной вменяемости. Ее ругань по адресу мужа после смерти сына, ее странное, почти неадекватное поведение у супруги о б е р ш т у р м б а н ф ю р е р а Выражаю резкий протест против того, как защитник обвиняемый обходит запрет суда, тявкает прокурор, Он опускает свои пункты и тем еще больше их выпячивает, ходатайствуя о решении суда. Суд вновь удаляется, а по возвращении председатель Файслер злобно заявляет, что за нарушение решения суда адвокату назначен денежный штраф в размере 500 марок. В случае повторения ему грозит лишение слова. Седой адвокат кланяется. Выглядит он озабоченно, словно его мучает мысль о том, где взять эти 500 марок. Он в третий раз начинает свою речь. Старается изобразить юность Анны Квангель, годы работы прислугой, затем годы в браке с мужем, холодным фанатиком, всю ее женскую жизнь. Одна только работа, заботы, лишения, подчинение суровому мужу, И вдруг этот муж начинает писать открытки изменнического содержания. В ходе слушания однозначно установлено, что эта мысль пришла в голову именно мужу, а не жене. «Все противоположные утверждения моей подзащитной во время предварительного следствия надлежит расценивать как ошибочно понимаемую жертвенность». «Что госпожа Квангель могла противопоставить преступной воле своего супруга?» – восклицает адвокат – Что она могла сделать? За плечами у нее жизнь в услужении. Она научилась только повиноваться, никогда не сопротивлялась. Она, так сказать, детище своего мужа. Она слушалась его. Прокурор сидит, навострив уши. «Высокий суд. д е я н и е нет пособничества такой женщины. Деянию полностью оценить невозможно». Как невозможно наказать собаку, которая по приказу хозяина ловит зайцев в чужих угодьях, так и эту женщину нельзя полностью привлечь к ответу за пособничество. Она, по той же причине, находится под защитой статьи 51 части 2. Обвинитель опять перебивает его, тявкает, что адвокат снова нарушил запрет суда. Защитник возражает. Обвинитель зачитывает из блокнота. Согласно стенограмме, защита заявила следующее. Она по той же причине находится под защитой статьи 51 части 2. Слова «по той же причине» совершенно очевидно относятся к утверждению защиты о психическом заболевании семейства Хевке, ходатайствуя о решении суда. Председатель Файслер спрашивает защитника, к чему относятся слова «по той же причине». Адвокат объясняет, что эти слова относились... причинам, каковые будут изложены им ниже. Обвинитель кричит, что в речи никто не ссылается на еще несказанное. Ссылки можно делать лишь на уже известное, но не на неупомянутое. Ответ господина защитника есть не что иное, как сомнительная оговорка. Защитник выражает протест против обвинения в с о м н и т е л ь н ы е отговорке. И вообще... В речи очень даже можно ссылаться на то, что еще будет сказано. Это всем известный ораторский прием, вызывающий интерес к предстоящему. Так, например, Марк т у л и й Цицерон в своей знаменитой Третьей Филиппике «Анна Квангель была забыта». Теперь Отто Квангель с раскрытым от изумления ртом смотрел то на одного, то на другого. Разгорелся жаркий диспут. Дождем сыпались цитаты на латыни и древнегреческом. В конце концов суд снова удалился, а по возвращении председатель Файслер к всеобщему удивлению, ведь за ученым диспутом большинство полностью запамятовало его повод, провозгласил, что адвокат обвиняемый повторно нарушил решение суда и потому л и ш ё н слова. Официальная защита Анны Квангель – передается случайно присутствующему здесь асессору Людеке. Седой защитник поклонился и покинул зал суда, причем выглядел озабоченнее прежнего. Случайно присутствующий асессор Людеке поднялся и заговорил. Опыта у него было маловато, и слушал он не очень внимательно, изрядно р о б е л перед судебной коллегией, а вдобавок как раз сейчас был сильно влюблен и не способен мыслить рационально. Говорил он три минуты, попросил смягчить наказание, коль скоро высокий суд не придерживается иного мнения, а в означенном случае он просит считать свою просьбу ничтожной, и опять сел, очень красный и смущенный. Слово дали защитнику Отто Квангеля. Тот встал, очень белокурый и очень высокомерный, В разбирательство он еще ни разу не вмешивался, не сделал себе ни одной пометки, стол перед ним был пуст. Во время многочасовых слушаний он только и делал, что легонько потирал и рассматривал свои розовые, весьма ухоженные ногти. И вот он заговорил, мантия полураспахнута, одна рука в кармане брюк, другая скупо жестикулирует. Этот защитник терпеть не мог своего подзащитного, находил его мерзким, ограниченным, невероятно уродливым и прямо-таки отталкивающим. А Квангель, к сожалению, сделал все, чтобы антипатия защитника еще усилилась, ведь вопреки настоятельным советам доктора Райхарта отказался дать адвокату какие-либо сведения, ему диадвокат не нужен». И вот теперь адвокат доктор Штарк держал речь. Манера говорить тягучая, в нос, резко контрастировала с резкими словами. «Пожалуй, всем нам, собравшимся сейчас в этом зале, — сказал он, — редко доводится видеть картину столь глубокого человеческого падения, какое мы лицезрели сегодня. Государственная измена». Измена Родине, распутство, сводничество, аборт, скаридность – да. Есть ли хоть одно человеческое преступление, каким не обременил себя мой подзащитный, в каком он не участвовал? Высокий суд, господа, я не в состоянии защищать такого преступника. В подобных случаях я слагаю с себя мантию защитника – Я сам, защитник, не могу не стать обвинителем и настоятельно заявляю, пусть восторжествует справедливость, самая суровая справедливость. Слегка изменив известное высказывание, могу лишь сказать «феат юстиция, переат мундус» примечание е д о свершится правосудие, да погибнет мир» латынь, конец примечания – «Никаких оснований для смягчения наказания этому преступнику, который не заслуживает называться человеком». С этими словами защитник, к всеобщему удивлению, поклонился и снова сел, тщательно подтянув брюки, бросил оценивающий взгляд на свои ногти и принялся тихонько потирать их друг от друга. После короткого замешательства председатель спросил обвиняемого, желает ли он сказать что-либо в свою защиту, но как можно короче. Отто Квангель, придерживая брюки, сказал, «Мне в свою защиту сказать нечего, но я бы хотел искренне поблагодарить адвоката за его защитительную речь. Наконец-то я понял, что такое нерадивый адвокат». И Квангель под бурный ропот остальных снова сел, Адвокат перестал полировать ногти, встал и небрежно заявил, что не станет выдвигать протест против подзащитного, ведь тот просто лишний раз доказал, что является неисправимым преступником. В эту самую минуту Квангель рассмеялся впервые после ареста. Нет. Впервые с незапамятных времен. Рассмеялся весело и беззаботно. Его вдруг поразила смехотворность ситуации. Это... преступная шайка всерьез норовит заклеймить его как преступника. За неподобающую веселость председатель резко призвал обвиняемого к порядку. Хотел было назначить к а н г е л ю еще более суровое наказание, однако вспомнил, что вообще-то уже наложил на него все мыслимые наказания, осталось только удалить его из зала суда, но если оглашать приговор в отсутствие обоих обвиняемых – Эффект будет слабоват, и он решил смягчиться. Суд удалился для вынесения приговора. Большой перерыв. Большинство, как в театре, вышли покурить.